Гудели на полях тракторы, лязгали многокорпусные плуги, резали благодатную алтайскую землю. Скопища, грачей и воронья кормились по паштям, по маслянисто-черным пластам. Гул тракторный не прекращался и ночью, ровный, баюкающий. Он нависал над селом с вечера и до самой зари на одной ноте, нисколько не тревожа ночной тишины.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 Зеленая райгомовская победа носилась по району, буксовала на дорогах. В тот день поделись чуть свет, побывали в Краюшкине, в Лебяжьем, в верх Часам к трем поехали в Баклань. Кузьма Николаевич сидел рядом с Иваном, курил, думал о чем-то. На подъеме перед Бакланью машина забуксовала. Иван долго раскачивал ее, пытался сходу выскочить из вязкой ловушки безуспешно. Он вылез и пошел рубить кустарник. Родионов тоже вышел. «Выезжай, я он там тебя подожду», сказал он, показывая вперед. Иван нарубил веток, нагидал под колеса, выехал. Подъехал к Родионову. Родионов стоял и смотрел на Баклань. Все село отсюда было как на ладони. Иван открыл дверцу. «Поедем?» «Иди сюда», сказал Кузьма Николаевич. Иван подошел к нему,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 Молчали до самого райкома. Когда подъехали к райкому, гузьма Николаевич посмотрел на часы. Пощелкал в раздумье по стеклушку циферблата. «Никуда не уходим. Дождемся Ивлева. Он должен быть сейчас. Поедем в Усяцк. Забрать машину». «Есть». Родионов ушел в райком. Иван съездил в РТС, залил полный бак, сменил масло и опять приехал к райкому.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 В этот момент в приемную вошел огромный детина со свирепым выражением на красном лице. Брызентовый плащ его, от степных ведров, от дождей и от солнца, сердито громыхал. Здесь? спросил он, не останавливаясь. Одну минуточку, скинулась Зоя, но детина уже распахнул дверь. Вот что, угрожающе загудил он с порога. Моле эти шутки, Кузьма Николаевич, сильно не по нутру. «Какие шутки?» — спросил Родионов. «Людей взяли?» «Взял». Детина сорвался на крик. «Так с кем же я сеять-то буду? Вы что тут, совсем уж?» Родионов причурил усталые глаза. «Во-первых, не ори. Во-вторых, выслушай». «Я не ору!» — грохнул Детина. «А сеять отказываюсь! Все!» Секретарь крепко припечатал к столу широкую ладонь. «Ты можешь не кричать, бурелом?»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 Стыдно стало за то, что сидит он на мягком диванчике, покуривает Беломор-канал, болтает с девкой и ни о чем не заботится, не волнуется, не переживает. В последнее время его что-то частенько стало покалывать совесть. Трепаться Зои расхотелось. Он стал и хотел идти к машине, но в этот момент в приемную почти вбежала Майя Семеновна, заплаканная, мельком отсутствующим скалядом. Посмотрела на Ивана, на Зою и прямо прошла в кабинет Зоя сначала посмотрела на Ивана «Чего это она?» – спросил Иван Зоя также значительно промолчала «А?» «Семейная драма!» – не выдержала Зоя Ее муж, учитель, спутался с Марией Кузьминичной А Мая Семеновна в положении Да и вообще это дико, хоть бы она и не была в положении Верно ведь?»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 Сидела безвольно, опустив на колени руки, смотрела на белый платочек, который держала в руках, шмыгала носом, слушала. «У тебя жизнь только начинается», — говорил негромко Родионов. «Много будет всякой всячины, и хорошего, и плохого», — говорил, успокаивал, и непонятно, кого успокаивал, женщину или себя.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 Больно и стыдно за дочь. И в магату было. И никто не звонил. «Поедешь, я говорю, усяцк без меня». «Ладно, а что с тобой?» «Черт его знает. Голова что-то». «Ладно. Я поехал тогда». Ивля подошел к двери, остановился, взявшись за ручку. «А поедешь к этим-то?» скажу.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 Зоя ужасно смущалась, рассказывала, как школьную уборщица нечаянно застала учителя с Марией Кузьминичной. «Позор! Такой позор! Педагоги!» «Что с ней происходит?» — думал Иван. Он, не понимая в данном случае Марию, не верил в ее любовь к этому учителю. Из кабинета вышел Ивлев, бросил на ходу Ивану. «Поедем». Ивлев сел сзади, Иван видел в зеркальце его лицо, серые с горестными злыми глазами губы плотно сжаты знает подумал иван куда В усяцк поехали иван еще раз поймал в зеркальце лицо ивлева ивля смотрел прямо перед собой сволочь подумал иван о марии самая обыкновенная сволочь дощемление в сердце стало жалко Ивлева